Он припомнил, как тогда еще полковник Федотов распекал тогда еще майора Мещерякова, потрясая перед его носом пачкой густо густоисписанных с обеих сторон листков. «И что это такое?» Возмущенно кричал будущий генерал, обводя бешеным взглядом присутствующих, которые сидели с каменными лицами и медленно синели от душившего их хохота. «Вот!» Только послушайте, что пишет этот ваш клоун. Где это? А, вот, цитирую. И тогда доблестный батыр гвардии рядовой Рагимов Руслан Рашидович, затаив в груди огонь лютой ненависти против единоверцев, законы гостеприимства поправших и головы свои позором покрывших во веки веков разорвав на груди богатырский халат маскировочный, прыгнул на лютых недругов, подобно барсу. «Это что такое, майор, вы не знаете?» «Ах, вы не знаете!» «Так вот, это рапорт капитана Забродова о разведке боем». Помнится, кто-то тогда упал со стула, и вообще порядок пришлось наводить очень долго. Все никак не могли просмеяться. Передавали рапорт по рукам и хохотали, как гиены. Только Мещерякову было не смешно, а наоборот, хоть плач. А Забродову тогда влепили пять суток губы и личную благодарность командующего. Да и эти несчастные пять суток он так и не досидел. На следующий же день приехал за ним Федотов собственной персоной и освободил узника совести – потому как в тылу противника был он нужнее, чем на гарнизонной гауптвахте. «А ты чё улыбаешься-то?» – спросил Забродов и, не сдержавшись, широко зевнул. «Да вот, Батыра Рагимова вспомнил», – признался полковник. «Какого ещё Батыра? А, Руслана? Как он их тогда? Я ведь ему говорю, стреляй, дурак! А он мне, патрон беречь надо, большие деньги стоят». «И прикладом, и прикладом!» «Это, между прочим, после твоей политбеседы было насчет экономии боеприпасов». «Конечно!» – сказал Мещеряков. «А то взяли моду из автомата по воронам стрелять. Спортсмены!» «А попробовал бы сам!» «А хорошие ведь были ребята!» – сказал Илларион и снова широко зевнул. «Хорошие!» – согласился Мещеряков. «Вас, помнится, так и называли гвардей-балаган имени Забродова». «Но это от зависти. Таких орлов больше ни у кого не было». «Да, это уж точно. Дошёл да бы ты спать, орел. Отоспишься, отдохнешь, съездишь в райцентр, а завтра с утра можно и домой, заодно и меня подбросишь. Надеюсь, что на этот раз обойдется без столкновений с яхтами, а также подводными лодками и самолетами» но и разведывательными спутниками. «Ох, надеюсь!» «Постой-ка!» – насторожился Иларион. «А чё это я в райцентр-то поеду? Ты чё, полковник, местной милиции меня продал?» «Как можно?» – замахал руками Мещеряков. «Да что ты! Я просто подумал, что ты захочешь заглянуть в тамошнюю больницу!» «Ну вот ещё!» – сказал Иларион, вставая со стола и с хрустом подтягиваясь. И что я там потерял? Царапины не в счет, кости все целы. Он прошелся по кабинету и снова присел на стол. Опять вскочил и направился к дверям. А пойду-ка я, пожалуй, вправду спать, сказал он с порога. К Степановне пойду, авось не прогонит по старой памяти. У нее, помнится, чекушка была. Все никак руки не доходили выпить. Вот выпью и на боковую. Ты погоди сказал Мещеряков. «Ты когда выспишься, все-таки в больницу съезди. Там тебя видеть хотели. У ваш человека ждет все-таки». «И кто же это?» спросил Иларион. «Учти, на местных придурков я досыто насмотрелся, и на здоровых, и на больных. Так что, если это какой-нибудь там воробей, то он может ждать до второго пришествия». «Да нет», сказал Мещеряков. «Это не воробей». Но кто же тогда? Не тяни, полковник. Что ты мнешься, как витязь на распутье? Да вот дело такое, как тебе сказать. В общем, деликатное дело, в общем. Неужели мой тест на беременность дал положительный результат? А, ты размечтался. Просто Виктория Юрьева передала тебе привет и очень попросила зайти, когда освободишься. Какая еще Виктория... То Кто?» «Юрьева? Виктория? По-моему, Павловна? Ты чего, ее не знаешь?» Полковник Мещеряков неожиданно обнаружил, что висит, не касаясь ногами пола, и смотрит на Забродова сверху вниз.